На закате, отужинав бабами и соленой лепешкой, сдобренной густой сметаной, ты поднялся в свою коморку, прихватил свернутое в рулон тонкое шерстяное одеяло и поспешил на площадь к Мавату. «Хвала ворону!» — пролязгал зубами тот. «Я уж думал, ты не вернешься». Тот отдал одеяло, и Мават закутался в него, как в плащ. Чуть не околел. «Камни просто ледяные!» «Тебе нет нужды сидеть здесь всю ночь, господин». «Ручаюсь, так не принято. А если и принято, на площади все равно не души. Переночуешь в тепле, а утром начнешь с изного. «Мысли, конечно, заманчивая, согласился Мават. «Но тогда мой дядюшка, или досточтимый лорд Радих, с которым они в одной упряжке, объявят всем и каждому, что я настроен несерьезно, а посему не заслуживаю внимания». «Вполне вероятно, господин». «Невероятно, а так и есть!» — огрызнулся Мават, но быстро взял себя в руки. «Кто отирался подле тебя?» «Ксуланцы», — доложил ты. «Чудные дела тут творятся», — протянул Мават. «Порт, вот единственное, ради чего стоит ломать копья в граде в Ускции. Порт и все, что через него проходит. Однако ксуланцы отчаянно рвутся туда. Спрашивается, зачем?» Ты покосился на часовых, маячивших у запертых крепостных ворот хотя никто из них не смотрел ни на тебя, ни на Мавата, а ваш шепот даже на пустынной гулкой площади не достигал чужих ушей. «А что идет через град в Ускцию?» — полюбопытствовал ты, глядя на Мавата сверху вниз. «Да все!» — коротко хохотнул Мават. «Шелка, самоцветы, меха. Вяленая рыба, соль, пряности и вино, олово, медь, стекло и металл, рабы». Ксуланец, беседовавший со мной, сказал, будто на крайнем севере водится золото. Мават презрительно фыркнул. «На севере нет ничего, кроме вечной мерзлоты. Ну и рыбы. И китов. Хотя киты вроде тоже из рыб. Зависит от того, что подразумевается под рыбой. Не знаю, водится там золото или нет, да и беседовавший со мной ксуланец не шибко переживает по этому поводу». Ну а в случае удачи его соотечественникам захочется странствовать через воды Града в Ускце и без помех доставлять ценный груз на родину, заключил ты. С золотом или без контроль над проливом — лакомый кусок. Ради такого можно попробовать привлечь тебя на свою сторону. Но, господин, к сулах слишком далеко, чтобы тревожиться из-за нас. Как знать. А пока наблюдай, слушай, мотай на ус. «Хорошо, господин. Меж тем дядюшка обязательно предпримет меры, удостоверившись в серьезности моих намерений. Мне грозит опасность. Да и тебе тоже. Боюсь, тебе даже больше. Меня он постережется тронуть у всех на виду. Никакой титул не спасет его от гнева народа восстаи, Не говоря уже о совете и обители, вступи он со мной в открытую конфронтацию. А вот ты удобная мишень. Берегись. Непременно, господин. Ну а пока, зябко поежил самоват, не раздобудешь мне пряного пива.